и греневого коня. Про всадника я знаю многое. Столько же, сколько знает про него моя питомица, которая любит этого человека больше всего на свете. Не за то, что он дал ей жизнь и нарек красивым именем Летиция, по-латыни оно значит «радость», а потому что Фердинанд фон Дорн излучает счастье. Он и в самом деле будто сшит из солнечного света, и восход тут ни при чем. У Фердинанда золотисто-рыжие волосы которые с возрастом обретут оттенок благородной бронзы, у него солнечный смех, искрящиеся весельем глаза и лучезарная улыбка. Есть люди, которых жалует фортуна. Во всяком случае в этом уверены окружающие, которые испытывают по отношению к баловням удачи лютую зависть, смешанную с восхищением. Вообще-то ударов судьбы на их долю приходится не меньше, чем улыбок. Просто счастливцы никогда не унывают и не жалуются. Несчастье они сбрасывают с себя недоуменным пожатием плеч, а в счастье запахиваются, словно в ослепительно нарядный плащ. Они не удостаивают замечать невзгод, и так до самой своей смерти. Если кому-то на земле и нужно завидовать, то о б л а д а т е л е м этого чудесного дара. Фердинанд фон Дорн родился вторым сыном в некогда богатой и славной, но захудавшей швабской семье. Никакого наследства ему не досталось, лишь боевой конь, Но Фердинанд говорил, что его в любом случае не прельщает скучная участь землевладельца, а конь — чудо, как хорош! На таком превосходном скакуне милое дело отправиться на войну и сделать блестящую военную карьеру. И так вкусно он это рассказывал, что остальные братья ему завидовали, даже старший наследник родового замка. Никто не сомневался, что везунчик станет полковником, а то и генералом. Но в первую же кампанию Фердинанд был ранен. Пуля пробила ему легкое, он чуть не умер, а когда вылечился, с армией было покончено. Какая тут воинская служба, если при малейшей простуде начинается жестокий затяжной кашель? Другой бы пал духом, опустил руки, но не таков был Фердинанд фон Дорн. Он твердил лишь о том, как несказанно ему повезло, с пробитым легким и жив чудо из чудес. И вообще солдатская карьера хороша для людей порывистых и бесшабашных, вроде брата Корнелиуса, А для настоящего мужчины истинное счастье заключается в семейной жизни. Подобными речами и своей сияющей улыбкой Фердинанд покорил сердце богатой невесты, женился, произвел на свет двух сыновей и дочь, а тут еще скончался бездетным старший брат Клаус, и счастливое семейство поселилось в Дорновском фамильном замке Теофельс. Фердинанд отремонтировал и украсил дедовское гнездо, привел в порядок хозяйство и, о и зажил образцовым помещикам, на зависть знакомым и соседям. Но и эта стезя, подобно военной, его подвела. Оспенный мор унес жену с сыновьями, изрыл красивое лицо ф о н д о р н о р ы т в е н н ы м и и пощадил только маленькую дочку. Обычный человек сошел бы от горя с ума, но вечный счастливец и тут не утратил бодрости. — Да я в рубашке родился, — не уставал повторять он. — Во-первых, обманул л е к а р и и не умер. Пусть метки на лице будут постоянным напоминанием об этом подарке судьбы. Во-вторых, уцелела моя крошка Летиция. Даже личика не пострадала. Это ли не чудо? В-третьих же, глупо сидеть в глуши барсуком, з р ы в а т ь свой талант. Есть вещи увлекательные гировых озимых. Например, карьера дипломата. И он поступил на службу к электору Баварскому. Странствовал по свету, выполнял неофициальные, часто рискованные поручения — Если удачно с ними справлялся, все говорили, что советник фон Дорн невероятно везуч. Если миссия проваливалась, говорили, везет Дорну, как это он только отжив остался. На рассвете дня, который я описываю, Фердинанд отправляется в очередное путешествие, из которого Бог весь когда вернется, а может не вернется вовсе. Рыжей девочке ужасно хочется, чтобы он обернулся. Хочется его окликнуть, но она не решается, машет рукой. п искаженному личику текут слезы, но всадник не оборачивается. Он уже забыл о сером замке, о рыжей девочке, его манит сверкающая солнечными искрами дорога. Другая картинка. Девочки-подростки, все в одинаковых коричневых платьицах с белым кружевным воротничком, сбились в кучку у подоконника и смотрят, как по узкой улице Фламандского города движется свадебный поезд. В открытом экипаже едут молодые — Он очень хорош валом плащей и треуголки с перьями, она в пышном бело-серебряном наряде. У всех пансионерок одинаковое выражение лиц, мечтательно в о с т о р ж е н ы Нет, не у всех.